Константин с удовольствием припомнил гигантоманию голливудских киномагнатов. До того отвечала этому духу необъятная пустынная комната с письменным столом, двумя креслами и огромнейшим портретом Гитлера, висящим за спиной маленького, просто-таки крошечного Геббельса. Карликовая искрюченная фигурка выбралась из-за стола ему навстречу. «Господин фон Мэгк», — сказал Геббельс, — «вы не представляете, как я счастлив принимать вас у себя в Берлине. К сожалению, я находился в Берхдесгадене, когда вы прибыли сюда в прошлый раз. И поскольку они были слишком уж несоразмерны по росту, оба поспешили к креслам, словно к спасительной гавани» и только усевшись по разные стороны стола, осмелились взглянуть друг другу в лицо. Гебельс водянисто-серо-голубыми глазами, Константин светло-зелеными. Эти двое были разительно не похожи друг на друга абсолютно во всем, но на короткое мгновение каждый испытал удовольствие от взгляда другого, Как случается иногда при встрече двух умных, проницательных людей, уставших от назойливой глупости окружающих? Плотно сжав губы и вздернув брови, что придавало ему слегка высокомерный вид. Министр Геббельс изучал своего гостя, следуя испытанной тактике молчания. Прежде она всегда приносила плоды, но с Константином решительно не удалась. Презрев этикет, тот первым нарушил тягостную тишину, вполне, впрочем, любезной фразой. «Этот Дуэзенберг», — сказал он по-немецки, — «великолепный, прекрасный подарок. Просто не знаю, как вас благодарить». Гебельс, удивленный, но удивленный приятно, скромно потупился. «О, какие пустяки, господин фон Мэг! Третий Рейх в неоплатном долгу перед вами. Вспомним хотя бы о точке зрения международной прессы. Ваш отъезд из Голливуда и возвращение сюда были расценены как протест против агрессивной политики врагов Рейха и как поддержка нашего народа. А вы не представляете себе, насколько это важно?» На лице Константина не отразилось никакой радости. Причины его возвращения были совершенно иными и слишком личными. Он вовсе не собирался враждовать с целой Европой. Вероятно, и Гебель заподозрил это, ибо продолжил. «В противоположность тому, что пишут некоторые газеты, нет таких денег, которыми можно было бы вознаградить вас за это». К тому же ни один банкир не способен создать Медею. Вы удостоились большого и вполне заслуженного успеха. Этот фильм произвел на меня впечатление черно-красного, господин фон Мэг, хотя снимался как черно-белый. Это великолепный фильм!» Константин признательно улыбнулся. Своим комплиментом Гебес верно оценил его замыслы. «Благодарю вас», — сказал он. «Теперь я хотел бы снять фильм «Эдип» в черно-золотой гамме, если мне это удастся». «Я полагаю, что Уфа строит относительно вас иные планы», — заметил Геббельс. Константин выпрямился в своем кресле. «Я и слышать не желаю об этих планах. Уфа хочет заставить меня снимать еврейку» а это антисемистский фильм. Ну и что?» – бросил Геббельс. «А то, что это противно моим чувствам!» С улыбкой объяснил Константин. «И поверьте мне, здесь любые деньги окажутся бессильными. Не найдется в мире такого богача, который заставил бы меня изменить моим убеждениям». Наступило короткое молчание. «Вам не следовало бы излагать свои мысли таким образом», — мягко заметил Геббельс. «Еще передо мной, пожалуй, но только не публично и уж, конечно, не перед полицией». «Меня не испугаешь даже самым ужаснейшим орудием пытки», — возразил Константин. Иронически подчеркнув слово «ужаснейшее», чтобы лишить свою фразу всякого мелодраматического оттенка. «Я не стану снимать еврейку! Уж лучше вернуться в Америку!» Вот где был его главный козырь, и Константин понимал это. Геббельс ни в коем случае не мог допустить, чтобы он уехал и нанес тем самым оскорбление Третьему Рейху. По крайней мере, именно на это Константин и надеялся. Было бы жаль, сказал Геббельс, умиротворяюще подняв руку, если бы вы вернулись в Америку до выхода там вашей медеи. Лучше вам явиться туда, в разгар успеха, со щитом, так сказать. Вы согласны? Да, конечно, ответил Константин. Он сказал правду. Ему хотелось вернуться в Голливуд только триумфатором. «Да и для Третьего Рейха это было бы весьма огорчительно», — продолжал Геббельс. «Весьма. Ваш отъезд показал бы всему миру, что Третий Рейх — государство, где трудно или невозможно жить артисту, и не стану скрывать от вас, господин фон Мэг, это нанесло бы огромный урон нашей репутации». Константин был поражен. Хитрый человечек раскрывал перед ним карты, сам вкладывал ему в руки оружие против них. Этот Гебельс был предельно искренним. И напрасно он так волнуется по поводу моего намерения уехать, подумал Константин никогда не придававший особенного значения ни своей персоне, ни своей известности, ни впечатлению, которые могли бы произвести на публику его убеждения или поступки. Он ответил уклончиво. «Ну ладно, посмотрим. Медея выйдет в Штатах месяца через два. Может, я пока проедусь, погляжу на родные места». В конце концов, я заслужил небольшой отпуск». Геббельс медленно закурил, пристально глядя на Константина. «Вам нужен вовсе не отпуск, господин фон Мэг. Представьте себе, я знаю, зачем вы сюда приехали». И сменив сухой тон на дружеский, Геббельс продолжил. «Господин фон Мэг». «Неужто вы не понимаете, что я наводил справки о вас с тех пор, как все газеты мира стали писать о вас на первой полосе? Неужто не понимаете, что и я спрашивал себя, зачем вы вернулись в Германию именно сейчас, когда вы достигли там, в США, вершин карьеры, когда весь мир недоумевает, почему вы все бросили и приехали сюда? Узнать это было моим долгом, господин фон Мэк и, я полагаю, мне удалось его выполнить. Константин взглянул ему в лицо. «Ах, вот как!» — усмехнулся он. «Вам известны причины моего приезда. А уверены ли вы в том, что они ведомы мне самому?» Гебельс залился смехом. То был тихий, отрывистый, как кашель, смех приглушенный, ибо министр прикрыл рот ладонью. «Если вам неведомы ваши собственные побуждения, господин фон Мэг, вы, может быть, окажете мне честь, позволив изложить их? Вы покинули Соединенные Штаты не из-за обиды или уязвленного самолюбия, как намекали некоторые газеты. Ваши мотивы имеют куда более глубокие корни, не так ли?» «Давайте же разберемся. Вы покинули Германию в 1912 году, когда ваша матушка, русская по национальности, развелась с вашим отцом, немцем. Вам тогда было лет 11-12, верно?» «Именно так», — подтвердил заинтересовавшись Константин. «А когда Германия в 1914 году объявила войну Франции?» Вы уже находились в Голливуде. Ваша мать вновь вышла замуж за продюсера. Война уже шла полным ходом, но мать удержала вас в Америке. Впрочем, тогда вы были еще действительно слишком молоды, чтобы воевать. Все точно. Война продолжалась, а для вас это время стало началом карьеры, не так ли? «Вы уже заслужили репутацию хорошего ассистента среди режиссеров того времени. Вы вышли напрямую дорогу к успеху? И это в пятнадцать лет?» «Да, такое бывает только в Америке!» Константин молча кивнул. «Вы не знали, что Германия обескровлена, что у нее не осталось больше солдат?» что курсанты офицерских училищ от пятнадцати до восемнадцати лет все поголовно мобилизованы и посланы на фронт. Константин фон Мэк опустил голову. Теперь он очень внимательно разглядывал свои руки. — Да, — ответил он, — этого я не знал. В результате, когда в 1921 году вы вернулись в Германию, господин фон Мек, и вам пришла в голову мысль наведаться в свою старую школу в Эссене, вы обнаружили, что за время вашего отсутствия все ваши товарищи погибли на фронте. Конечно, кое-кто был старше годами, но большинство — ваши ровесники» и ни один из них не захотел влачить жалкую жизнь побежденного. «Вы поняли, господин фон Мэг, что из всего класса в живых остались вы один, если не считать некоего молодого человека, офицера с ампутированной ногой, ибо вы ведь учились в знаменитой кадетской школе, не так ли, господин фон Мэг?» «Да, правда», — ответил Константин. Он стал шарить по карманам в поисках сигареты, долго-долго вынимал и раскуривал ее, не поднимая глаз. Гебельс наблюдал за ним с нескрываемым удовольствием, и когда Константину удалось, наконец, закурить, продолжил ледяным тоном. «Этот офицер без ноги, ваш бывший соученик, назвал вас трусом в эссенском кафе при всем честном народе». Он даже вызвал вас на дуэль. Вот тогда-то вы и почувствовали себя виноватым. В этот день вам стало ясно, что вы в долгу перед Германией, в настоящем долгу, ибо подобное оскорбление в тогдашнем вашем возрасте, сознательно или неосознанно, это уж другое дело, не забывается. Я не ошибаюсь? Константин курил. Выпуская густые клубы дыма и по-прежнему не поднимая глаз. Как вы узнали об этой истории? Спросил он трагически надломленным голосом, смутившим его самого. От одного из ваших преподавателей. Он был свидетелем этой сцены. И потом я всегда знаю все, господин фон Мек, знаю из принципа, понимаете? «Это мой принцип!» Константин вскинул глаза. Геббельс больше не улыбался. «Все, что вы рассказали, чистая правда, господин министр», — признался он. «Я охраню в памяти это происшествие, и оно толкает меня на странные поступки». «Поздравляю вас с одним из таких поступков!» Перебил его Гебельс пронзительным голосом. Голосом оратора совершенно неожиданным для такого худосочного недомерка. Ибо они делают честь и вам, и всей Германии в целом. Константин облегченно вздохнул. Слава Богу! С 1921 года ему впервые напоминали об этом унижении. Случай, конечно, неприятным ну, вообще-то, давным-давно позабытым. Разумеется, какое-то время его совесть терзала воспоминания классной фотографии 1912 года, где были сняты Константин и его 12-летние сверстники, чьи лица потом перечеркнули траурные кресты. Все, кроме двух, его собственного и того обидчика, Но потом этот инцидент, как и прочие грустные события, улетучился из памяти. Он, в конце концов, пренебрег нелепым средневековым предрассудком, именуемым долгом перед Родиной. Зато с тех пор множество раз имел возможность доказать, что он отнюдь не трус. Но тот факт, что Геббис приписывал его возвращение значительности школьного воспоминания 1921 года, О незначительности гонорара Уфа в 1937 году вполне устраивал Константина. Да чего же все-таки сентиментальны и романтичны эти нацисты с их моральными принципами и примитивной героикой. Режиссеры и сценаристы недавно изгнанные из Европы и приехавшие в Калифорнию с рассказами о всяческих ужасах, творящихся в Германии, о ее кровавых чудовищах-правителях, явно не принимали в расчет Йозефа Геббельса. Этот тщедушный, раздражительный человечишка, перед которым трепетала вся Германия, а он наверняка трепетал перед какой-нибудь женщиной. Этот крошка-министр, несомненно, отличался острым умом и твердыми нравственными принципами, даже если он обожал и поддерживал паяца Гитлера, чей портрет висел у него за спиной, диктатора с жидкими усишками и чубчиком, довершавшим смехотворный его облик. Впрочем, если Геббельс по каким-то скрытым мотивам и преклонялся вместе со всей страной перед этим горластым бесноватым лавочником, у него наверняка были на то свои причины. Константин на миг размечтался, а не сделаться ли ему другом маленького министра? Он бы научил его обхаживать женщин и прилично одеваться, посоветовал бы сбросить эти дурацкие сапоги, делающие его меньше ростом, Он внушил бы ему желание засвистать от счастья, подобно дрозду, в пустых продезинфицированных коридорах. Ах, до да чего же, наверное, тягостно человеку с живым артистическим умом таскать на себе всю эту воинскую дребедень? Константин во внезапном душевном порыве обратил гебельсу сияющую улыбку. Но тот удивленно дернулся, мигнул и нервно уткнулся в толстенное досье, лежавшее перед ним на столе. — Вот источник моей осведомленности, — сказал он, подтолкнув папку поближе к Константину. — Здесь все ваше прошлое, предки, друзья, фильмы, словом, полная биография. — «Теперь это досье ваше, господин фон Мек, Я в нем больше не нуждаюсь». «Я тоже», — беспечно откликнулся Константин. И даже не заглянув в папку, он швырнул ее под стол в корзину для бумаг. Затем Геббельс принялся обсуждать со своим гостем стальной дождь, золотые слезы, мирные трапезы, иначе говоря, фильмы Константина, всякий раз высказывая едкие, но в конечном счете восхищенные замечания, которые в иные времена привлекли бы к нему сердце любого режиссера. За беседой о кино они провели целый час, и первым опомнился Константин. Теперь они двинулись к дверям, будто лучшие друзья, хотя по-прежнему один из них был ростом метр девяносто а другой — метр пятьдесят На пороге Геббельс протянул Константину руку, но тот не пожал ее и даже отвернулся, глядя назад. Геббельс не разозлился, а скорее растерялся, ибо Константин устремил взгляд на портрет Гитлера, висевший на другом конце комнаты. Медленно простерев вверх к портрету правую руку и постаравшись как можно громче щелкнуть с каблуками кожаных мокасин он изобразил перед разочарованно уставившимся на него Геббельсом безупречное нацистское приветствие. Но вдруг, переведя глаза на свою вытянутую руку, изо всех сил растопырил пальцы, повернулся к министру с идиотски радостной миной и доверительно шепнул. — А дождик-то все не идет, ваше превосходительство? Застывший, словно соляной столб, Геббельс впился в него глазами и внезапно залился нервным, визгливым истерическим хохотом. Этот звук еще долго преследовал Константина в бесконечных коридорах. И попадавшиеся навстречу подчиненные министра глядели на него озадаченно, с удивлением, а еще чаще, как он заметил, с явным ужасом, вызванным этими непривычными отголосками.